Попугай взблеснул крыльями в притворном ушисе. В это время в дальнем конце оранжереи послышались приближающиеся шаги, и из-за пальмы появился полноватый мужчина средних лет в дорогом костюме. Он подошёл к Алёне и вместо приветствия проговорил: "Принесла? Принесла, принесла". Алёна открыла сумочку и запустила туда руку. Вы не представляете, как трудно было его найти. Не представляете, как я рисковала. Не набивай себе цену. Ты всего лишь съездила в круиз за мои деньги. Да, но коврайскую убили, и я оказалась в её каюте рядом с трупом. Представляете, что я чувствовала? Представляете, каким это для меня было ударом? Давай уже ключ. Не нервируй меня. Алёна наконец нашарила в сумке ключ и протянула его собеседнику. Тот выхватил его и удивлённо уставившись, после короткой напряжённой паузы проговорил: "Что ты мне принесла?" "Как что? Ключ. Вижу, что ключ. Но совсем не тот. Ты что, хочешь меня кинуть?" Не может быть. Я нашла его в каюте у Елены Юрьевны, в баночке с кремом для лица. В каюте? Мужчина запустил руку во внутренний карман своего пиджака, вытащил оттуда небольшой плоский ключ и сравнил его с тем, который взял у Алёны. "Ты видишь, что это совсем не такой ключ", проговорил он обманчиво спокойным тоном. "Не такой?" Испуганно повторила Алёна: "Не может быть. Я его нашла в каюте, в баночке". "Ещё раз скажешь про эту баночку, и я тебя придушу", прошептал мужчина и схватил блогершу за ворот блузки. "Говори, где настоящий ключ". "Я я не знаю", залепетала Алёна, хотя «Наверное, те две тетки... Наверняка это они!» «Какие еще тетки? Не пытайся сбить меня с толку!» Рявкнул мужчина и встряхнул Алену, как тряпичную куклу. «Ты легко не отделаешься! Я тебя уничтожу! Порву, как каштан, как грелку!» Надежда и Мария, затаив дыхание, следили за событиями. В эту минуту попугай снова заорал «Алли». Орешков! Дайте Жаконе орешков. Что это было? Мужчина завертёл головой. Я тебя предупреждала, прошептала Надежда и подтянулась к шее попугая. Тут не стал дожидаться репрессий, вылетел из тайного укрытия и, сделав круг по аранжирее, спикировал на Алёну, при этом задев мужчину крылом. Тот от неожиданности попятился, взмахнул рукой и выронил один из ключей, который тут же подхватил попугай. Что за мужчина добавил непечатное выражение и только тут понял, что попугай утащил его ключ. Держи его! Попугай, явно довольный своими успехами, сделал ещё один круг почёта по аранжерее и влетел в укрытие, где затаились Надежда с Марией. "Жаконе орешков", повторил он, и при этом, как ворона из басни, выронили с клюва ключь. "На, держи. Заслужил". Надежда бросила ему оставшиеся ядрышки из пакета, подхватила злополучный ключ и выглянула из укрытия. Он где-то здесь, верещала Алёна, мечась по аранжерее. Он не мог далеко улететь. Убью, живьём зажарю. порву как каштан ко грелку, ревел её спонсор. И Надежда мысленно отметила, что он сейчас похож на разъярённого носорога. Он тут! вскрикнула Алёна, заметив белое пятно среди пышной зелени, а через секунду разглядела искрывающихся среди ветвей подруг и завопила ещё громче. И тётки здесь. Это всё они. Они, они то и дело попадаются на моём пути. Надежда Николаевна выскочила из укрытия и метнулась к выходу из аранжереи. Мария же встала в ступор и стояла на месте. Тогда Надежда вернулась, схватила её за руку и потащила прочь. При этом она потеряла драгоценную долю секунды, и топот разозлённого носорога раздавался уже у неё за спиной. Ещё немного, и он их догонит. В это время в оранжерею вошёл экскурсовод во главе очередной группы любителей тропической растительности, состоявшей из двух десятков бодрых старушек, любительниц скандинавской ходьбы и здорового образа жизни. Надежда ввинтилась в толпу престарелых экскурсанток, волоча за собой Марию, как баржу на буксире, и испуганно заверещала: "Этот мужчина, он преследует нас. Он, наверное, извращенец. Представляете, что он с нами сделает?" Какой ужас, воскликнула одна из старушек. Не бойтесь, девушки, мы вас защитим. Мы, девушки, должны поддерживать друг друга. Мы вас не дадим в обиду. Старушки сомкнули ряды, выставив вперёд скандинавские палки, как делали римские легионеры, защищаясь от парфянской конницы или от толпы германских варваров. Разъерённый спонсор попытался прорваться сквозь их сомкнутый строй, но вынужден был отступить перед лицом превосходящих сил противника. Тем временем Надежда с Марией под прикрытием дружной команды выскользнули из оранжереи и через несколько минут уже ехали на удачно подвернувшейся маршрутке. "Ну вот", говорила Надежда Николаевна. Теперь у нас целых два ключа, но мы по-прежнему не знаем, где та дверца, которую они открывают. Мария не отвечала, растерянно глядя перед собой. Что с тобой? Надежда помахала рукой перед её лицом. Очнись, приди в себя. А? Да, я в порядке, протянула Мария. Я вот только думаю, зачем нам эти ключи? То есть как? удивилась Надежда Николаевна. Нужно же выяснить, за какими документами идёт охота. Вдруг это как-то связано со смертью Елены Коврайской. По-моему, ты просто уходишь в сторону, строго сказала Мария. Ты хочешь сказать, что мы в тупике, сели в галошу и понятия не имеем, кто взял монету? Пока да. призналась Надежда. И я вот всё думаю, почему каштанка? Что? Какая каштанка? У тебя голова не кружится? Может, отвезти тебя к врачу? Посмотри, сколько пальцев ты видишь. Мария показала подруге два пальца. Два пальца. Два, успокойся. А дважды 2 два, 4. Говорю же, я в полном порядке. «А почему тогда ты говоришь о какой-то каштанке?» «Да пытаюсь понять, почему тот человек сказал «Порву, как каштанка, грелку». Так ведь не говорят. Говорят «Порву, как тузик, грелку», а он почему-то про каштанку. «Ну, не знаю, может быть, просто оговорился?» «Ну да, один раз, конечно, можно и оговориться». Но он повторил это два раза. «А ведь ты, наверное, права», — Мария наморщила лоб. «Действительно странно. Такие оговорки в психологии называются оговорками по Фрейду. Когда человек о чём-то постоянно думает, это невольно срывается у него с языка. Но почему этот человек думает про каштанку? Где он и где каштанка?» Тут на всю маршрутку раздался голос водителя. Дамочка, кто спрашивал улицу Чехова? Сейчас она будет. Улица Чекова. Чехова. Чехова, поправила его крупная высокомерная брюнетка, пробираясь к выходу. А я как, сказал, обиженно проворчал водитель. Я так и сказал, Чехова. Я хорошо по-русски говорю. Смотри, Надежда схватила подругу за руку. Что, смотри. Смотри, каштанка. Действительно, в сквере посреди улицы красовалась скульптурная группа. В центре её стояла маленькая смешная дворняжка, а по сторонам от неё гусь и свинья. Выходим. выкрикнула Надежда Николаевна и вскочила с места, снова волоча за собой вяло сопротивляющуюся Марию. Водитель уже закрыл двери и тронулся. Эй, стой, стой, нам здесь нужно выйти, крикнула ему Надежда. Спишь долго, проворчал тот, однако остановился и открыл двери. И что это было? Удивлённо проговорила Мария, когда они встали посреди сквера. Зачем мы здесь вышли? Из-за этого памятника, ответила Надежда, подходя к скульптурной композиции. Это же памятник Каштанке. Видишь, рядом с ней её друзья: гусь Иван Иванович и свинья Хавронья Ивановна. Ну да, улица Чехова, памятник Каштанке, всё логично. Вот если бы здесь был памятник Муму, -му, это было бы странно. Ну что ты тормозишь? Памятник Муму -му должен быть на улице Тургенева, ведь ты сама только что навела меня на эту мысль, на оговорку по Фрейду. Тот мужчина упомянул каштанку вместо тузика, потому что думал про что-то связанное с каштанкой. А что может быть с ней связано? Давай же, шевели мозгами. Вряд ли он только что читал Чехова, тем более этот детский рассказ. А тут памятник Каштанке. Может быть, он думал об этом месте? А что бы ему о нём думать? А вот смотри. Он озабочен ключами. Один у него есть, ищет второй. Почему он может думать про Каштанку? И почему же? Потому что рядом с этим памятником находится та дверца, которую можно открыть двумя ключами. Ну, не знаю. Мне кажется, это как-то надумано. А что-нибудь получше у тебя есть? Нет, честно призналась Мария. Ну, тогда давай искать здесь. Надежда Николаевна была полна энтузиазма. Глаза её горели, а нос шевелился, как будто она принюхивалась, в общем, искала след. Легко сказать. Это даже хуже, чем искать иголку в стоге сена. Там хоть знаешь, что искать, а мы понятия не имеем. Ну давай хоть попробую. Это должно быть место, где есть ячейки для документов или абонентские ящики. Проще всего банк или почтовое отделение. Но здесь нет ни того, ни другого. Надежда Англе делась. Они стояли на тихой улице, среди обычных петербургских домов дореволюционной постройки. Рядом с ними находился уже упомянутый памятник Чеховской собачке. В одном из домов напротив круглосуточный продуктовый магазин. Рядом с ним заведение с немудрёным названием Кофе на вынос и чуть дальше лавка экзотических восточных сувениров, перед которой стоял задумчивый молодой человек с дредами. "Женщины", окликнул он подруг. "Вы тут давно живёте?" "Ну, не совсем тут, но в этом городе всю жизнь". Так может, хоть вы мне скажете, почему здесь памятник Бременским музыкантам? Улица же вроде Чехова. Надежда и Мария переглянулись. Ну, молодёжь не устаёт поражать интеллектом и эрудицией. Тут Мария округлила глаза и показала на что-то за спиной у Надежды. Надежда повернулась и проследила за взглядом подруги. На противоположной стороне улицы, возле кофейни, висела неприметная вывеска: срочное изготовление ключей, автомобильные ключи, домофоны. И чем тебя привлекла эта вывеска, спросила Надежда Николаевна. А ты посмотри, что на ней нарисовано. На вывеске действительно была изображена какая-то завитушка, но Надежда не смогла её разглядеть. Дело в том, что она была без очков. Она считала, что очки ей не идут, и надевала их от случая к случаю: в кинотеатре, когда свет погасит, или дома перед телевизором. Смутившись, она достала очки, нацепила их на нос и снова взглянула на вывеску. На этот раз Надежда отчетливо разглядела, что на ней изображена не просто завитушка, а характерный завиток, напоминающий морскую раковину. точно такой же, какой был на тех двух ключах, которые лежали сейчас у неё в сумочке. Здорово ты его углядела, с уважением проговорила Надежда. Хорошо иметь такое острое зрение. Как ты думаешь, это ведь не случайно? Каштанка и этот завиток на вывеске. Конечно, не случайно. Значит, нам непременно следует идти в эту мастерскую. Да. Но мы искали что-то вроде банка. В мастерской вряд ли есть абанинские ячейки. Зато там имеют дело с ключами, а у нас их целых два. Отбросив сомнения, женщины спустились по высчербленным ступенькам в полуподвал и толкнули дверь. Звякнул дверной колокольчик. Небольшое помещение с низким потолком было разгорожено пополам деревянным барьером, за которым на высоком табурете сидел косматый и бородатый человек, похожий на сказочного гнома. В его густой бороде виднелись хлебные крошки и от чего-то конфетти, хотя до Нового года оставалось еще шесть месяцев. На носу у гнома красовались круглые очки в металлической оправе, А густые рыжеватые волосы были прихвачены широкой ярко-красной лентой. Он что-то точил на пельником. На столике перед ним стоял маленький телевизор допотопного электронно-лучевого типа с чёрно-белым экраном, по которому показывали голубой огонёк новогодний концерт советских времён. Услышав звон колокольчика, гном поднял голову, посмотрел на подруг поверх очков и спросил хрипловатым голосом. «Ключи к домофону понадобились?» «Нет, у нас вот такой ключ есть. Так мы хотели...» Надежда не закончила фразу и протянула гному один из двух ключей. «И что бы вы хотели?» — осведомился тот и взял ключ в руку. Лицо его тут же переменилось. В нём проступила строгая значительность. Вот, значит, как, протянул он, разглядывая ключ как старого знакомого. Вот, значит, зачем вы пришли? А позвольте вас спросить, дамочки, второй ключ у вас имеется? Поскольку, если второго ключа у вас нет, то и разговора никакого у нас не получится. Имеется, имеется, всё у нас имеется, ответила Надежда Николаевна, толкнула Марию локтем, и та протянула мастеру второй ключ. Он сложил два ключа вместе, удовлетворённо крякнул и проговорил: "Всё в порядке". Значит так, дамочки. Тут его лицо снова переменилось. На этот раз на нём появилось недовольство и озабоченность. Надежда проследила за взглядом гнома. Как ни странно, он смотрел на экран своего допотопного телевизора. Однако вместо студии Останкина на нём была изображена улица Чехова, а вместо натужно веселящихся гостей голубого огонька два мрачных, здоровенных типа самого криминального облика, которые стояли, переглядываясь перед входом в мастерскую. Один был заметно выше и с нагло обритой головой, второй ниже — плотнее и с тёмными волосами, собранными на затылке в плотный узел. Тем не менее, они казались удивительно похожими, видимо, так проявлялось их внутреннее сходство. "У нас гости, дамочки", проговорил мастер и протянул надержке ключи. "Спрячьте их и постойте пока в сторонке. Я с этими гостями быстренько разберусь и обслужу вас". Но до чего некоторые люди назойливые, не дают спокойно работать. Надежда Николаевна едва успела спрятать ключи в сумку, как дверь мастерской распахнулась, дверной колокольчик испуганно брякнул, и на пороге появились те самые грабилы, которых они только что видели на экране телевизора. Один из них, тот, что выше, повернулся к своему напарнику и неожиданно тонким голосом проговорил: "И это Геша, тот самый колдун, про которого столько болтают, да его сопли перешибёшь". "Да нет, Гоша", отозвался второй густым басом. "Не может быть. Колдун, наверное, покурить вышел. Этот дед у него, наверное, палы подметает". Значит, нам повезло. Значит, мы наши дельцы обделаем без всяких проблем. Долговязы решительно шагнул к перегородке, зыркнул на гнома и процидил: "Ты, дед, жить хочешь?" Гном замешкался и приземистое громило проговорил: "Наверное, не хочет. Сам посуди, что у него за жизнь?" торчит в этом подвале с утра до вечера в свободное время таблетки глотает и давление мерит. Неправда твоя, возразил гном, протирая очки. Жить все хотят, независимо от возраста и здоровья. Ну, если так, тут второй бандит ткнул на парня в бок и проговорил. Гоша, тут ещё тётки какие-то. С ними-то что делать? Долговязый взгляив вглюнул на Надежду с Марией и цыкнул: "А вы что здесь делаете?" "Ключи от домофона пришли заказать", быстро отреагировала Надежда Николаевна. "А ну, пошли вон!" "Постой, Гоша", остановил его напарник. "Не надо их выгонять, они могут ментов вызвать". "Ментов?" Долговязый задумался. "Так что же, замочить их, что ли?" Тогда они никого не вызовут. Насчёт замочить приказа не было. Босс будет недоволен. Опять же, время потеряем. А тогда что делать? А пускай они друг дружку свяжут и посидят в уголке, пока мы дело делаем. А, ну пускай. Дед, у тебя верёвка есть? Как не быть? Гном бросил на одежде моток бельевой верёвки и подмигнул. Надежда с Марией не очень старательно связали друг другу руки и сели в уголке. «А теперь, дед, давай, открывай нам свою кладовку. Если не будешь упираться, останешься жить, таблетки свои глотать, микстурой запивать. А если что не так, уж извини». «Понял, мальчик и понял, не дурак». Гном неловко сполз с табурета и прошёл в глубину мастерской, где обнаружилась небольшая неприметная дверца. "Мальчики, вы кладовкой моей интересовались? Так вот она, кладовочка. Сейчас я вам открою". Он вытащил из кармана целую связку ключей и склонился у двери. "Сейчас открою. Погодите минутку". Надежда подумала, что это хранилище на редкость ненадежно. Удивительно, что кто-то прячет здесь свои ценности. Грамилы переглянулись, видимо, им тоже пришла в голову та же мысль насчёт ненадежности кладовки. "Больно легко всё", проговорил тот, что пониже. "Говорят, у колдуна надёжнее, чем в банке, а тут вообще нечего делать. Или он нас обдурить хочет?" Может у него там ловушка? Гном тем временем открыл один за другим несколько замков и взялся за тяжёлую железную щеколду. Сейчас, э, -э ещё вот эту задвижечку отопру и можете заходить. Да что же она не поддаётся? Видно, приржавела, давно уже её не отпирал. Сейчас, обождите малость. Он кряхтел, пыхтел, но задвижка всё не поддавалась. Да что ты там возишься, дед, рявкнул долговязый грамила. У нас времени нет. Ну-ка, отойди, я сам. Он отпихнул гнома, схватился за задвижку и тут же беззвучно грохнулся на пол. Ох, что это с ним? Старик засуетился около поверженного грамилы. Второй бандит подскочил к нему, наклонился и проговорил с неожиданной заботой: "Гоша, ты что?" И тут же, подняв глаза на хозяина мастерской, рявкнул: "Дед, ты что с ним сделал? Я тебя сейчас на куски порву, на колбасный фарш пущу!" Ох, да что ты, парниша, зачем же старика обижать? Я тут не виноватый. Ты лучше дружку своему голову подними, подушку вот подложи, а то он задохнётся. И он протянул бандиту не весть откуда взявшуюся подушку. Какая, блин, подушка? Грамило всё же машинально взял подушку в руки, тут же мучительно закашлялся, захрипел. и упал рядом со своим напарником. Гном невозмутимо оглядел обездвиженных бандитов, без видимого усилия отодвинул задвижку, распахнул дверь и крикнул: "Вера Пална, выйдите на минутку". Раздались тяжёлые шаги, и в мастерскую, пригнувшись в дверях, вышла или вернее вышла удивительное создание. По-видимому, это была женщина, но росту в ней было не меньше 2 м, а весу Надежда даже приблизительно не могла бы сказать сколько, но во всяком случае не один центнер. Круглое, почти детское лицо, ямочки на щеках и маленькие блёкло-голубые глаза. Рядом с чуды женщины и семенила собака, крупный питбуль, который рядом с ней казался щенком. Дядзенка, что тут было? протянула эта особа, потягиваясь. Я что-то проспала? Ну, ничего особенного, гости вот приходили. Я с ними сам управился. Гном показал на неподвижных бандитов, затем повернулся к Надежде и Марии. Позвольте представить. Вера Павловна, моя племянница и ассистент. А рядом с ней Валькирия. Можно просто Валя. Между прочим, Вера Павловна в своё время была чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди женщин, разумеется, пока её не дисквалифицировали. Поколечила, понимаете, соперницу. Она сама виновата, протянула Вера Павловна. Зачем обзывалась Виновата, виновата. Верочка, отнеси гостей в подвал, пусть они там полежат и подумают о своём поведении. Женщина легко, как пушинку вскинула одного громилу на правое плечо, затем так же легко второго на левое и вышла из мастерской через ещё одну дверь, на которой была надпись только для персонала. Валькирия выбежала следом за хозяйкой. Верочка, Дочь моей покойной сестры, проговорил гном, проводя племянницу взглядом. Я обещал сестре приглядеть за ней, хотел выдать её замуж, но кто же женится на такой, такой сильной женщине? Зато она незаменима как работник. С ней и валькирии мне не страшны никакие гости. Ой, извините, я тут разговоры разговариваю, а вы ведь ко мне по делу пришли. Вас развязать? Спасибо, мы уже сами. Действительно, пока хозяин мастерской разбирался с гостями, Надежда успела развязать руки, а потом без проблем освободила и свою спутницу. Ну, тогда пойдёмте в хранилище. Гном подошёл к двери кладовки, широко распахнул её и гостеприимно пригласил: "Заходите, дамы". Надежда Николаевна, проходя в дверь, опасливо покосилась на задвижку. "Да вы не бойтесь", гном перехватил её насторожённый взгляд. "Эта задвижка была под током, но я её уже отключил, так что сейчас можете не опасаться". "Под током?" переспросила Надежда, которая в бытность инженером много времени и сил отдавала технике безопасности. "А как же тогда вы сами не пострадали?" очень даже просто. Старик показал на свои ботинки с толстой резиновой подошвой. Диэлектрические боты, вспомнила Надежда термин из той самой техники безопасности. Да, у меня всё учтено, всё предусмотрено. А подушка? Почему второй бандит отключился, как только взял в руки подушку? А я на эту подушку нанёс небольшую дозу вещества нервно-паралитического действия. Так он что? Нет, нет, не бойтесь, он жив, только отключился на некоторое время. Вообще, эти гости были безобидные. С ними я легко управился, даже не подключил Веру Павловну с Валюшей. Но у меня ещё много всяких уловок предусмотрено. А где вы так хорошо всем этим трюкам научились? На прежней работе? И что же это была за работа? Не оставало надежда. А я, дамочка, раньше в цирке работал, иллюзионистом. Вот там всяким трюкам и обучился, да ещё многие сам придумал. Но в цирке, я вам доложу, всё гораздо труднее. Там ведь целый зал обмануть нужно, а здесь всего двух-трёх человек. Ну да, теперь понятно, почему вас называют колдуном. Очень подходящее прозвище.